Глава двадцать четвёртая. Флоренс. Спать хотелось зверски. Я почти не понимала, где сон, а где явь. Вскрикивала от ужаса, глядя в голодные глаза Магнера, но тут же на плечи давили сильные руки. Почему-то их тепло успокаивало и приносило чувство безопасности. Может, это дух Мортона? Мне было так хорошо лишь с мужем. Снова проваливаясь в болезненный сон, наполненный мучительным калейдоскопом видений, я ощутила, как щеку щекочет слезинка. Страшный день, когда магнеры напали на шаад, мне не забыть никогда. В тот раз они почти победили. Самый сильный стражей был поглощен за Мирием, а мой муж погиб, защищая наш оплот. Я будто со стороны видела себя. на коленях рыдающую у неподвижного тела. В нескольких шагах от нас стояли дети. Джонатан прижимал ладони к лицу, а Джессика... Было страшно смотреть в ее огромные, абсолютно сухие глаза. Девочка удерживала на руках младшую сестренку и выглядела слишком взрослой для своих лет. В тот миг она была сильнее всех нас. Джесс! прошептала я, больше всего на свете сейчас желая обнять её. Мама, ты должна это выпить, услышала я деловитый ответ дочери. Мам, не плачь, а то всё выльется. Девочка моя, я не могла сдержаться, притягивая к себе Джессику, чувствовала, как тёплое отварте чёт по моему лицу. Чёрт же меня пог**сту, воскликнула дочь. Теперь придётся всё заново делать. Я замерла, не веря в ушам. Опять этот Арабарщина, заклятие непрекаянной души. Он, колдун из мира живых? Нет, но как он посмел учить моих детей своей магией? Вдруг она, как у Софии, имеет что-то общее с Замирием? Нет. Против подруги я ничего не имела. Жена Устина, добрая Её очень мне нравилось, но не этот. Мам, я скоро. Девочка высвободилась, и всё стихло. Меня начал затягивать вихрь бредовых видений, как раздался звонкий голосок. Ого. Я втрепетала. Здесь моя малышка. Но не открыть глаз, не протянуть рук, сил не было. Я зверорыб надёжно приковал меня к постели. И только моя вина, что я до сих пор не могу пошевелиться. Лаборатория уничтожена, и дочке приходится собирать травы для противоядия. Губ коснулась довольная улыбка. У Джессики получается все лучше. Раньше она все время путалась в ингредиентах, торопилась делать задания и бежать к брату. Ей было завидно, что Джонатану достался дар отца, и девочка мечтала... чтобы такой же проснулся и в ней. Потому охотней занималась с Мортоном, чем со мной. Даже после гибели отца она упрямо проводила время с братом, стараясь повторить все, чему тот учился. Но сейчас все изменилось. Уж не гость ли тому причиной? «Агу!» — снова четко произнесла Агнес. «Будто звала меня». в груди кольнуло когда я представила как малышка смотрит на маму и не понимает почему та лежит и ни на что не реагирует так захотелось обнять дочку прижать её к себе успокоить фло голос подруги раздался так неожиданно что я вздрогнула или же это сработало зелье Джессики начали судороги слуховые галлюцинации Яд зверорыб не опасен, но неприятен. Наступила тишина, и я расслабилась. Точно показалось. «Фло, это ты?» Тут я едва не подпрыгнула, но тело не послушалось. С трудом преодолевая дичайшую слабость, я шевельнула губами. «Я...» «Хвала Шааду и всем его стражам!» Слышно было плохо, но... Но София радовалась так, что у меня потеплело в груди. Ты снова вышла на связь. Как ты? Почему я тебя не вижу? Скажи ещё хоть слово, дорогая. Собрав все крохи оставшейся магии, прокляная голодного Магнара, кусачих зверорыб и одного неуклюжего мужчину я едва выдавила. Позже и ухнула в темноту без силья. Зная, что могу себе позволить время на восстановление, поддалась оздоровительному сну. Да, непрекаянная душа принес в мой оплот много разрушений, да и во весь шаад, но дети ему доверяют. Джессика только и говорит, что о папе, о Джонатан, и на шаг не отходит от мужчины. Даже маленькая Агнес с большей охотой идет ему на руки. Значит, и я могу довериться. Во всяком случае, до тех пор, пока чуть-чуть не отдохну и не наберусь сил. Но каким чудом я смогла связаться с оплотом Устина? София сильна, но даже чтобы ответить ей, нужно вложить магию, которой у меня нет. Или... Магнер смотрел на меня так, будто мечтал сожрать целиком, но я не боялась. Знала, что враг не мог себе позволить насладиться пищей и лишиться пропитания в будущем. Ведь ему ни за что не добраться до живых миров. Даже шаад, который эти твари довели до падения, теперь был недоступен. Кормушка прикрыта во веки веков. И все благодаря одной храброй женщине, в которую никто не верил. Даже я. Подружившись с Софией, я впустила её в своё сердце. Было так приятно снова общаться с подругой, вновь обрести родственную душу, пусть и неприкаянную. Жаль, что продлилось это счастливое время недолго, и не жаль. Ах, сколько эмоций вызвала во мне то, что произошло. Единственное, я не позволяла себе ненавидеть, потому что если ты ненавидишь, ты проиграл. Ненависть обесточивает, лишает надежды и веры в лучшее, забирает радость от жизни. А мне хотелось жить, даже там, в мёртвом Замирии, я цеплялась за крохи тающей надежды и мечтала, что случится чудо, и я вернусь к детям. И оно случилось. Вот только теперь придётся бороться с последствиями. Я подняла взгляд на свои руки и шевельнула ими. Цепи, которыми я была прикована к скале, рассеялись как дым, как и сама гора. Магнер и кишащий внизу Магнус всё исчезло. Чувствуя свою возрождающуюся силу и ясность ума, я осознала, Шад изменился. За короткое время, которое меня не было рядом, дети повзрослели. Дар Джонатана возрос. Джессика Больше не пыталась стать кем-то другим. Агнес. А она сумела вызвать Софию. Неужели всё это благодаря вмешательству неприкаянной души? Ощутив прикосновение к шее, я распахнула глаза и увидела его, того, кто за короткое время перевернул мир с головы на ноги, кого захотелось вышвырнуть из шада в тот же миг. Мужчина неожиданно подался ко мне, впиваясь странным взглядом, словно бросал мне вызов, будто имел право так на меня смотреть. Моё сердце забилось так часто, что кровь бросилась к лицу.